Иноземцы Афилия проснулась среди звезд Ночь близилась к концу При виде сияющих созвездий она первым делом подумала, что не знает названия ни одного из них Что, однако, не помешало ей прийти в полное восхищение Она никогда не одобряла интереса, который питала к небесным телам Артемида Почему дух семьи предпочитала звезды своим потомкам? Сейчас она понимала ее лучше Тайны неба не так ужасали, как загадки собственного существования. Офелии трудно было поверить, что она несет в себе родство с личностью, которая изначально была отголоском. А еще труднее было принять то, что сама она дала рождение отголоску, который тоже вполне мог в свой черед стать личностью. Из небытия возникали невозможные жизни. Другие либо витали там в ожидании, либо никогда оттуда не выйдут. Грудь Офелия вздымалась от смешного чувства вины, любопытства и страха. Слезы, болезненные, как осколки стекла, но и совершенно необходимые, высвободили эти переживания. Она не могла сказать, что сейчас чувствует себя лучше, но, по крайней мере, она себя чувствовала. За холмом с оливковой рощи, где заснула утомленная слишком долгим плачем Афилия, голоса с праздника звучали все разнозданей. Смех стал сальным, песни и Наверняка плохие парни отыскали вино в подвале кого-то из местных, а еще коробку с фейерверками. В небе раздался свист, завершившийся снопом искр и дыма, что сначала вызвало замешательство. Но очень скоро смех и песни возобновились. Эти идиоты рано или поздно устроят пожар. Афилия обратила очки к склонившемуся над ней силуэту, неподвижному на фоне колышущейся травы. Она различала только угловатые очертания и мощное дыхание Торна. Конечно, он не спал. Как и его когти, и его память. Он никогда не отдыхал. «О чем ты думаешь?» пробормотала Офелия. Поводов для раздумий хватало. Офелия рассказала во всех подробностях, что произошло во втором протоколе. Часовня, попугай, исповедальня, шевалье, кристаллизация. Тень, потеря дара проходить зеркала, женщина со скоробеем и, наконец, поезд, который должен был привести ее в третий протокол, но почему-то сменил направление. «Есть от чего двинуться рассудком». Ответ Торна был прагматичным. «Давай обсудим, как вернуться на Вавилон. Это будет непросто, даже не считая того факта, что мы лишились всякого средства передвижения. Светлейшие лорды взяли под плотное наблюдение весь город, а второго изгнания нам не пережить. Помимо Леди Септима я опасаюсь генеалогистов. Нам ни в коем случае нельзя с ними пересекаться». Что до центра девиации, если нам, вопреки всем статистическим вероятностям, удастся туда добраться, сомневаюсь, чтобы наблюдатели позволили нам наложить руку на их рок изобилия, не подвергнувшись контратаке. Вот, в общих чертах, заключил Торн, закончив монотонное изложение, о чем я сейчас думал. Мы могли бы остаться здесь. Дыхание Торна замерло. Едва слова невольно сорвались с языка, а Филия тут же о них пожалела. «Только мы не должны», — поспешила продолжить она. «И уж я-то тем более. Теперь, когда я знаю, что освободила другого вполне добровольно, мне следует нести ответственность за последствия. Если он найдет нас раньше, чем мы сами отыщем рок изобилия, то не оставит нам ни единого шанса вновь обратить его в простой отголосок». Что бы она ни говорила, ей ясно представлялось, как мизерное ее знания, когда речь заходит о другом. Тень недвусмысленно сообщила ей, что Афилия с ним встречалась, причем не единожды, но ни разу его не признала. Где? На Аниме? На Полюсе? На Вавилоне? Это был кто-то, с кем она разговаривала? Отголосок, наделенный новым телом, новым лицом, Возможно, даже новым отражением? Если так, то им мог оказаться кто угодно. Например, амбруаз. Загадочный амбруаз, который был совсем не тем, кем казался. Ни юношей, ни сыном Лазаруса. Нет, представить невозможно. Афилия никак не могла связать амбруаза с разрастающейся пустотой. И потом, разве он сам в какой-то момент не поверил, что другой — это она? Афилия. вернемся на исходные позиции. Афилия представляла себе другого, как невидимого врага, чудовищного и безжалостного. Но детские воспоминания, высвободившись, поставили под сомнение и это. Зов о помощи из зеркала ее спальни и искренность его предупреждения. Теперь ненавидеть другого стало затруднительней. Он... Манипулировала Филией, или его тоска была непритворной? Но это вовсе не снимает с него вины. Никогда она не простит его, как не простит и себя, за то, что он сделал с Октавио и с миром, и, возможно, продолжает делать в этот самый момент. Половина звезд над ее головой исчезла. Огромная тень Торна поглотила их, как предвестие бури. «Не ошибись в выборе виновного». Вся ответственность не на тебе, а на Евлалии. Где она сейчас? Эта женщина, так обеспокоенная судьбой человечества, когда ее избранники избавляются от нежелательных элементов, а ее отражение разрывает наш мир. Она прячется где-то по другую сторону той шахматной доски, которую сама создала, и на которой все фигуры, светлейшие лорды, генеалогисты, наблюдатели, давно уже разыгрывают собственные партии. По собственным правилам. Лежа на траве, которая смешалась с ее волосами, Афилия всматривалась в костистую фигуру, нависающую над ней в ночи, и, как и тень, лишённую лица. Как же нам тогда их победить? Осознав правила игры, мы найдем рок изобилия, лишим Евлалию и другого их силы, а потом разобьем шахматную доску. Хотя Торн больше не мог видеть Офелию, как и та не видела его, она медленно кивнула. Неутомимость этого человека сметала ее сомнения. Его упорство грело сердце. И все же, кое в чем они по-прежнему расходились. Торн был стрелой, устремленной к цели, а Офелия не могла избавиться от чувства, что существует иная цель, куда более важная, нежели явлали и другой, «Истина куда более невероятная и основополагающая». Наблюдательный центр девиации поделился с ней удивительными откровениями, но ей казалось, что она прошла мимо самого главного. Те сведения, которые были ей необходимы, чтобы окончательно освободиться от прошлого, так и остались для нее загадкой». Офелию навещиво преследовала мысль о поезде, который должен был привести ее к последним ответам. Ее сжигало желание снова оказаться в том вагоне, только вместе с Торном. Но при этом она боялась, что невредимый из поездки не вернется. Она уже потеряла свой дар проходить сквозь зеркала. «Какие еще жертвы придется принести?» В очередной раз Афелия выбросила из головы тот апокалипсис, который предстал перед ней в витрине магазина «Зеркал» и в стекле окна «Колумбария», как когда-то она отвергла рисунок секундины, старуху, монстра и собственное тело, закрашенное красным карандашом. «Мы разобьем шахматную доску». «А потом?» — спросила она. «Когда доска будет разбита?» «Об этом?» Они еще никогда не говорили. «Потом», — ответил Торн без малейшего колебания, — «я сдамся правосудию, на этот раз настоящему правосудию с настоящим судом и настоящим судебным процессом. Я расплачусь со своими долгами перед нашими двумя семьями и аннулирую наш брак». Его юридическая законность теперь представляется весьма сомнительной. Афилия надеялась, что напишет картину их будущего в чуть более розовом свете. «А потом», — продолжала настаивать она, — «потом решение будет за тобой, и я буду ждать от тебя предложения». Она подавилась кашлем. «На памяти летописцев с исторической точки зрения никогда еще...» Ни одна женщина Полиса не преклоняла колено с кольцом в руке, предлагая мужчине руку и сердце. «Решение будет за нами», — поправила она. На удивление, похабный куплет, долетевший с площади, пронесся между ними. «Я еще не сказал, что приму твое предложение». Афилия вытаращила глаза за стеклами очков. Она не смела шевельнуться, опасаясь вызвать невольный удар когтей, но дорого дала бы, чтобы различить выражение этого лица, которое всегда видела исключительно серьезным. Было ли это и впрямь, во что с трудом верилось первым проявлением юмора? Неужели Торн действительно попытался вызвать у нее улыбку? Она прикинула, какой путь прошли они оба с той мрачной встречи под дождем Анимы. Он в своей медвежьей шубе, и она со своим воробьиным глазком. «Я уж постараюсь быть как можно убедительней!» Торн склонился над ней, заменив всю ночную тень неба еще более горячей тенью своего тела. Движение было неловким, чуть дрожащим, как если бы он по-прежнему стеснялся перед Афелией своих слишком выпирающих костей. «Когда моя тетка потеряла детей», «Меня ей не хватило». В этом отрывистом признании звучало некое беспокойство, которое Афилия уже несколько раз подмечала у Торна. Оно походило на гнев, не будучи им. Это был почти вызов. «А тебе меня хватит?» Офелия всмотрелась в эту черную дыру, поглотившую все до единой звезды. Вместо ответа Она отдала ему все свои запасы нежности. Торн был во многих отношениях очень неудобным мужчиной. Но рядом с ним она чувствовала себя такой живой. Другой изменил ее. Да. Он сделал ее самой неуклюжей из всех анимистов. И именно потому, что была самой неуклюжей, она постаралась стать лучшей чтицей. И именно потому, что она стала лучшей чтицей, их сторонам жизненные пути пересеклись. Может, она о многом сожалела, но точно не об этом. И все же чуть позже, когда пламя зари уже заливало все вокруг, она выбралась из высоких трав с некоторым смущением. Какая-то девушка сидела у подножия холма на скамейке автобусной остановки. Очки Офелии покраснели как давно она там. Слышала ли она их? Девушка осторожно вертела в руках флакон с дезинфицирующей жидкостью, скатившейся накануне вечером по склону. По всей вероятности, она извлекла его из крапивы. Фелия была почти уверена, что та не из пассажиров дирижабля. На ней были почерневшая от земли одежда и пара простых холщовых туфель, но глаза блестели поразительно живо. Стоило Афилия незаметно оправить свою тогу, как эти глаза устремились на нее, словно притянутые движением. Девушка тут же положила флакон, встала со скамейки и начала подниматься на холм. «Торн, к нам кто-то идет?» «Я видел», — проворчал он, застегивая рубашку до самого горла и приглаживая ладонью разлохмаченные волосы. «Но она пришла не одна, и даже больше того». «И действительно». Мужчины, женщины, дети и старики подходили к ним по дороге и по полям. Им не было числа. Афелия удивлялась, как она могла не заметить такие толпы, но потом обратила внимание на их крайнюю сдержанность. Они передвигались без шума и спешки, но с неумолимой решительностью. На всех были одинаковые, испачканные в земле одежды, и у всех тот же горящий взгляд, что и у девушки. «Кто вы?» спросил у них Торн. Несмотря на властность вопроса, вновь прибывшие не ответили. Зато направились прямо к нему. На холме с оливковой рощей скоро не останется места. Афилия знала, что они с Торном были здесь пришельцами, но эти крестьяне показались ей излишне целеустремленными. «Предупредим остальных», — прошептала она. Они добрались до деревни, спустившись по противоположному склону холма, а за ними катился человеческий прилив, размах которого нарастал с каждой секундой. На площади они обнаружили только бессознательные тела, лежащие в тени платанов, невероятное количество пустых бутылок и оглушительный запах алкоголя. Единственным бодрствующим человеком был амбруас одно колесо которого застряло между двух булыжников, так что он кротко взывал о помощи. Похоже, уже довольно долго. Шарф из всех своих шерстяных селенок тянул его за инверсивную ногу, пытаясь высвободить кресло. Амбрас облегченно улыбнулся, завидев Офелию и Торна, потом выпучил глаза, обнаружив вдали приближавшуюся толпу. «Кто они? Местные деревенские?» «Будем надеяться, что нет», — откликнулась Софелия, высвобождая колесо. «Иначе я плохо представляю, что мы расскажем про разграбленные винные погреба. Нужно быстрее разбудить остальных». Торн ведрами лил воду на спящих, не обращая внимания на протестующие вопли вокруг себя. Более деликатный амбруаз поднес холодной воды Блезу, которого единственный глоток алкоголя привел в отключку. Но когда он хотел также услужить профессору Вольфу, галстук последнего влепил ему пощечину, заразившись на редкость сварливым анимизмом хозяина. Афилия со своей стороны долго трясла за плечо Элизабет, которую нашла скорчившаяся в позе зародыша на скамейке. Опухшие веки разошлись, обнажив две налитые кровью щели. «Ой, моя голова!» Плохие парни заставили меня выпить. Я никогда раньше... М -м, кажется, я осыпала леди Септиму кучей, ну, просто кучей запрещенных слов. Долго же придется каяться. Офелия помогла ей подняться. Позже у нас гости. Крестьяне уже заполняли улицы и виноградники, пока не окружили площадь, сделав... «Любое отступление невозможным». Для вавилонян пробуждение оказалось тяжелым. Долгое время два народа стояли лицом к лицу, глядя друг на друга. Одни пошатываясь и до конца не протрезвев, другие крепко держась на ногах и испытывающие всматриваясь. Мутные глаза против глаз пронзительных». Ждали ли жители этого ковчега объяснений или извинений? А вдруг они собирались отослать нелегалов туда, откуда те явились, но уже без дирижабля? Офелия обменялась Торном напряженными взглядами. У нее возникло ощущение, что одно единственное слово может развязать враждебные действия. «Покой впрямь нам только снится». Голос профессора Вольфа разорвал тишину, как удар сикача. Он жевал в зубах сигарету, которую безуспешно пытался прикурить, щелкая старой зажигалкой. Это не было его привычным сарказмом. Он казался просто разочарованным. «Покой везде, а здесь в еще большей мере, чем где-либо». «Ну уже, dear friend!» когда вы, наконец, избавитесь от вашего прискорбного пессимизма. Сигарета профессора Вольфа упала к его ногам. Офелия не поверила своим очкам, увидев, как сквозь толпу крестьян прокладывает себе дорогу Лазарус. Его прекрасный белоснежный сюртук был перепачкан землей, а серебристые волосы слиплись от пота. Но он лучился радостью. Решительно. Этот старый человек в любых обстоятельствах сохранял свои повадки фокусника, готового выскочить оттуда, откуда его не ждали. По всей деревенской площади раздались перешептывания вавилонян, у которых Суст не сходило его имя. Из всех бесправных он был самой большой мировой знаменитостью, прославившись как путешественник и изобретатель. Кстати, Уолтер, его механический лакей, был по-прежнему рядом с ним, но такой заторможенный, что Лазарус достал огромный ключ, чтобы его завести. «Отец!» Афелия повернулась к Амбруазу, пораженной непроизвольностью этого выкрика. С погребальной урной сорокалетней давности или без нее он был искренен в своей роли сына. А вот Лазарусу в роли отца было до него далеко. Он протер свои розовые отчечки, не бросив на мальчика и взгляда. Зато он внимательно вгляделся в другие окружавшие его лица, дружески задержав взгляд на Блэзи и Вольфе, своих бывших учениках, потом на Торне, чья плохо скрытая подозрительность, похоже, сильно его позабавила, прежде чем уставиться в лицо Офелии и расплыться в такой улыбке, словно только и ждал, что она заулыбается в ответ. «Вэл, вэл, вэл, вы здесь! Какое чудесное совпадение!» «Совпадение?» — повторила та. Она ни на секунду в это не поверила. «Если Амбруас оказался самозванцем, то кем был сам Лазарус?» Он говорил с ней о наблюдательном центре девиации, но забыл упомянуть, что тоже был их очень давним постояльцем. И, как если бы сцене не доставало и реальности, все крестьяне обступили Лазаруса, словно он их неудержимо притягивал, и стали трогать его руки, щеки, уши, волосы, что, казалось, совершенно его не раздражало. По всей видимости, он к такому уже привык. С вавилонянами дело обстояло иначе. Они отступили, когда к ним потянулись измазанные в земле пальцы. «Пусть вас не смущают мои новые друзья», — сказал Лазарус. «Они не имеют представления о личном пространстве, но абсолютно безобидны». Примечание. «Absolutely» в переводе с английского «абсолютно». Конец примечания. «На самом деле это самая потрясающая цивилизация, какую мне только доводилось изучать. Я живу с ними уже много дней. Если только не недель?» Спросил он себя, потирая гладко выбритый подбородок. «Я потерял счет времени. Они приняли меня с исключительным гостеприимством. Их любопытство так же неутолимо, как мое. То, что служит им главным лагерем, расположено за полями». Мы все вместе любовались звездами, когда увидели ваши фейерверки. Мои друзья тут же пустились в дорогу. Мне оставалось только шагать с ними, чтобы не оказаться позади. Я оставил Лазарустат в лагере. «Уолтер!» — воскликнул он, заметив, что осип. «Воды!» Из всех роботов Уолтер был самым верным и самым несовершенным. Он толкнул Лазаруса в фонтан. Крестьяне наблюдали за происходящим, даже не попытавшись удержать его, несмотря на свои протянутые руки. Только глаза у них расширились. А Офелии эти люди казались совершенно несуразными. Блэс и Вольф совместными усилиями извлекли Лазаруса из фонтана и усадили на бортик. «Отец!» — сказал Амбруаз, протягивая Лазарусу розовые очки, упавшие в фонтан вместе с владельцем — Вы были здесь все это время? Я хоть успокоился, видя вас в добром здравии, я боялся, что вас унесло обрушение. «Обрушение?» — удивился Лазарус, закончив кашлять и отплевываться. «На Вавилоне случилось обрушение?» «Два!» — с горечью поправил его профессор Вольф. «Из-за чего всех нас, здесь присутствующих, и выслали?» Верри, огорчительно!» Лазарус заявил это, отжимая свои длинные волосы. Афилия заметила, как на его лоб набежала тень, когда он увидел пустые бутылки на мостовой. Вавилоняне сгрудились вокруг него. «Профессор, где мы?» «Профессор, кто эти люди?» «Профессор, это что за ковчег?» «Не имею ни малейшего представления», воскликнул он самым жизнерадостным голосом. Вечер моего отбытия меня втянуло в дыхание Нины. Такое случилось не впервые, но впервые меня занесло на новую землю, к тому же обитаемую. Сначала я подумал, что Мира Клосли открыл тайное место пребывания Аркантеры. Примечание. В переводе с английского чудесным образом чудом. Конец примечания. Мечту всякого уважающего себя путешественника. Но быстро понял, что это вовсе не так. «Это, дети мои!» — возгласил он, широко распахнув руки, словно хотел обнять всю деревню. «Официальный двадцать второй большой ковчег нашей планеты. Ковчег без духа семьи, населенный народом, который эволюционировал вне рамок нашей цивилизации, начиная с самого раскола. Вы себе хоть представляете? Сами понимаете, я решил остаться, чтобы расширить мои антропологические познания. Он достал из внутреннего кармана сюртука блокнот, из которого на его туфли полилась вода. Пока он вещал с бортика фонтана, коренные жители смешались с вавилонянами, чтобы пощупать их одежду или погладить кожу. Их особенно заинтересовали инверсивные руки амбруаза, распухшие губы Элизабет, острый нос Блеза и ортопедический воротник профессора Вольфа. Торн, чьи шрамы завораживали крестьян в высшей степени, прилагал все усилия, чтобы держать их на достаточном расстоянии от своих когтей. Офелия стала предметом особого внимания девушки, которую увидела на автобусной остановке. Глаза той впились в нее, как объективы телескопа. И когда первая неловкость от того, что ее так беззастенчиво рассматривают, прошла, Офелия даже почувствовала себя, ну да, важной персоной. Такой же взгляд устремляли на нее Демитила, Беатриса, Леонора и Гектор, когда она склонялась над колыбелью своих сестер и брата в те времена, когда те были всего лишь наблюдающей сущностью, еще не способной создать мысленный слепок мира. Следует заметить, что точно таким же взглядом они следили и за анимированной игрушкой, которая безостановочно кружилась над их головой. «Профессор», — начал Блэс с виноватым видом ломая пальцы, «мы...» «Мы нашли эту деревню пустой. Она принадлежит этим людям?» Лазарус яростно замотал головой, как будто собственное неведение наполняло его счастьем. «Опять-таки, не имею ни малейшего представления. Повсюду в округе есть точно такие же деревни. Я побывал в нескольких, и все они покинуты. Но когда я спрашиваю об этом своих новых друзей, они мне не отвечают. Они вообще...» Никогда не отвечают. С тех пор, как я живу с ними бок о бок, я ни разу не слышал, чтобы они произнесли или написали хоть слово. Они обезоруживающе просты. Среди них не установлена никакой иерархии. Никто не пользуется трудом другого. Эксплуатация человека человеком здесь попросту не существует. Они питаются тем, что попадается под руку. «фруктами, кореньями, насекомыми и проводят дни э, в ощущениях», высказался Лазарус, поискав подходящий термин. «Мы так многому можем у них научиться!» Произнеся последнюю фразу, он обратил свои очки на Афилию, особенно на буквы АП у нее на руке. А в этот момент она почувствовала за внешним благодушием и шуточками, которыми он щедро приправлял свои манеры, необычайную серьезность того, что действительно служило его сутью. И тогда ей открылась очевидная истина, которая все время находилась прямо у нее под носом. Лазарус не был для центра девиации простым поставщиком механизмов. Точно так же он не был одним из бывших испытуемых. Именно он и был его мозгом и идеологом. Торн, пришедший к тому же выводу и, возможно, даже раньше нее, хромая, подошел к изобретателю и склонился к его уху. Офелия догадалась о его словах, даже ничего не слыша. «Мы должны поговорить втроем». На что Лазарус с улыбкой кивнул «Вне всякого сомнения, дорогие партнеры».